Жан раду Аптекарша. Переводчик Ирина Татаринова В этот вечер никто из гостей госпожи Ребек не замечал, как красивые присутствующие дамы. Мужчины предоставили им играть в безик, а сами уселись поудобнее и курили, положив локти на стол. С веранды все смотрели на уходящее солнце. Так в городах, более облагодетельствованных судьбой, смотрит на уходящий поезд. Солнце было предвечернее, уже не такое яркое, и можно было подумать, что госпожа Д'Антон, которая обмахивалась носовым платком, шлет с перона вокзала привет уезжающей родственнице. Был тут и какой-то оголтелый соловей, распевавший при свете дня, до того напрягая горлышко что казалось, будто у него вот-вот лопнет жилка. Была тут и Кокоребек, сидевшая рядом с матерью и подражавшая руладом соловья, но так неискусно, что птичка не принимала эту насмешку на свой счет и пела с тем же самозабрением. Была тут и Люлюребек! Она предлагала гостям сахар и бенедиктин так робко, так ненавязчиво, словно приготовила их собственными руками. Около нее сидел смотритель дорог. Он зло высмеивал щипчики для сахара и вместо них пользовался пальчиками соседки, большим и указательным. «Вы оригинал», — говорила черноволосая госпожа Ребек, а про себя думала. «Каким он будет прекрасным зятем, если женится на Люлю, потому что любит бринеток или на Коко» если предпочитает блондинок, деловой и притом скромный. Еще учеником лицея в Бурже он получал решительно все награды, и теперь его рыжие, остриженные бобриком волосы, представляли с ей золотым книжным обрезом. Он как раз рассыпался в комплиментах Коко, а она, чтобы не отвечать, продолжала мурлыкать себе под нос. Вот ведь несообразительная девица. Матери пришлось подхватить разговор. «Вы ее балуете», — сказала она. «Средние ноты у нее, правда, приятные, но мы с причудами». При английском терпении и то не добьешься, чтобы Коко отчетливо произносила слова. «Мне приходится заставлять ее по нескольку раз на день петь «Пятое действие Фауста». «В этом есть своя прелесть», — возразил смотритель дорог. «Возьмите американок или хотя бы немок. Какая у них дикция? Однако немки прославились на весь свет своей музыкальностью. Уверяю вас, в этом есть своя прелесть». «Нет, это недостаток», — заявила госпожа Ребек нетерпящим возражения тоном. «Коко француженка во всем». И в пении она тоже будет француженкой. Немки едят в пивной. Коко будет готовить дома, как, впрочем, у люлю. Американки танцуют кикуок. Коко будет танцевать польку и мазурку и кадриль, если, конечно, это не вызовет у нее сердцебиение. Послушай, Коко, перестань упрямиться. Попробуй внятно произнести первую попавшуюся фразу, ну хотя бы «я люблю пирог с капустой» или другую, какую тебе угодно, скажем, я люблю пирог с кислой капустой. Коко повернула голову, будто бы фраза, сказанная матерью, была зашифрована и содержала приказ поглядеть на господина Д'Антона, который как раз ковырял в ухе мизинцем и теперь, застегнутый врасплох смотревший на него барышней, принялся для отвода глаз со всей силой теребить мочку, словно неожиданно обнаружив в ней серьгу. «Она меня в гроб вгонит», — сказала госпожа Рюбек и пошла играть в бизик. Смотритель дорог взял двумя пальцами руку Коко, словно собирался положить ее в кофе вместо сахара. «Мадмуазель Коко», — взмолился он, — «для меня, для меня одного повторите фразу, сказанную вашей матушкой». Коко, с отличавшим ее своим нравием, возразила. «Это будет неправда, и я не люблю капусту». Он не без безостроумия заметил. «Вы ошибаетесь, мадмазель Коко. Как раз в капусте находят то, что вам больше всего нравится. Маленьких мальчиков еще в пеленках и свежее масло». Коко рассеянно улыбнулась, занятая своими мыслями. Она думала, какого цвета взятые порознь волоски смотрителя. Такого же Рыжего, как все вместе, или нет? «Мне больше всего нравится Париж», — сказала она, неожиданно погрустнев. Он принялся расхваливать Париж, где прожил полтора месяца. Как он ее понимает? Пройдя бульвар Распайль, выходишь прямо на бульвар Сен-Джермен, а в двухстах метрах оттуда площадь Согласия, напротив церковь Святой Мадлены, Напротив церкви — палата депутатов, дом инвалидов, напротив дома инвалидов — мост Александра Третьего. Все улицы вымощены булыжником, и все это сделано меньше, чем за полгода. Но что касается его лично, ему больше нравится Женева. Они замолчали, потому что замолчали все на веранде. Свет уже начал меркнуть и пейзаж тоже стал зыбким, расплывчатым, как проекция диапозитива, когда ее только еще наводят на фокус. Северный ветер, все, что осталось от ушедшей зимы, разыскал где-то опавшие листья, и они бежали за ним вдогонку и разом останавливались, как только останавливался он, проявляя такую же сообразительность, что и старые дамы, пытающиеся догнать трамвай. Словей в неровном полете вышивал зигзаги на сосняке. Местами уже затемненная, словно меняющая кожу дорога, вившаяся вокруг холмов, устало разжимала объятия. В затихшем саду сильней ощущалась уединенность. Коко улыбалась смотрителю, он передавал ее улыбку Люлю, -лю, она передавала ее своему соседу, так передают по кругу кольцо, играя в веревочку. Госпожа Блебе переходила от группы к группе и то и дело заливалась серебристым смехом, должно быть, чтобы не потеряться, вроде коровы, которая то и дело гремит колокольчиком. В воздухе веяло чем-то необычным. Вдруг вспоминалось, что на свете есть не только Безик и солнце, и наша Франция, но еще и Италия и Тироль что за четыре часа поезда можно доехать до гор, где лежат сказочные озера, такие глубокие, что утесы высотой в двенадцать тысяч футов отражаются в них до самой вершины, где вспугнутое пистолетными выстрелами эхо как серно прыгает с уступа на уступ, где будто в панораме проходят виды тех мест, по которым отступали войска генерала Шарля Бурбаки, Оттесненный к швейцарской границе, где при мысли о наших бедных солдатиках в киверах с бледно-зелеными помпонами, невольно вспоминается яблоко на голове сына Вильгельма-Телля. Надвигавшаяся справа гроза никого не пугала. Никто не встал бы со своего складного стула, даже если бы самая красивая женщина департамента прошла мимо, потупясь, опустив, словно виноградные листья, ресницы, насулящие блаженство глаза. Никто не встал бы, даже если бы прошла самая красивая женщина в мире. Так знаете же, она прошла по дорожке мимо террасы, прошла с охапкой вереска, встряхивая ее чтобы сбросить увядшие цветы. И ее божественная грудь вздымалась скорее от биения сердца, чем от дыхания. «Это новая аптекарша», — объявил инспектор так же бесстрастно, как в оратории исполнитель речитатива возвещает, что самаритянка близко, уже в двадцати, уже в десяти шагах, что она вот-вот появится». Смотритель дорог с очарованным взором провожал неземное видение, не замечая того, что между соснами виднелось уже только ее платье, да что я говорю, платье, только небо. «Она совсем девочка такая худенькая», — сказала госпожа Блебе. «Она только кажется худышкой», — возразил инспектор. «Все равно, как ее не назови девочкой или худышкой», Но если бы наутро ее нашли задушенной, американские детективы, несомненно, признали бы за убийцу-смотрителя дорог, потому что его изображение навсегда запечатлелось у нее на сетчатке. Исчезло, совсем исчезло шептал он, но так громко, что дамы встрепенулись и уставились на него беспокойным взглядом. Пенсне у него на носу дрожала, Как дрожит образок на сердце у первопричастниц. Коко, задетая за живое, отняла руку. Он не стал ее удерживать, только крепче сжал губы, а инспектор продолжал, не спеша, все так же монотонно рассказывать биографию аптекарши. Она родилась в Лошатре, как Жорж сант Ее можно принять за шатенку, но на самом деле она брюнетка. Кто ее мать? Мать ее была акушеркой. коков вскрикнула. По ее бархатной юбке полз паук. Прерванный на полусловие старик-инспектор рассердился, решив, что Коко усомнилась в достоверности его рассказа и, повернувшись к ней, сказал, «Говорю вам, ее мать была акушеркой, не какой-нибудь бабкой-повитухой». Он слишком поздно убедился в своей ошибке. Последовало ледяное молчание, тем более неприятное, что на Коко напал неудержимый смех, и, не решаясь закрыть лицо руками, она только кудахтала. К счастью, Фоксу госпожи Д'Антон показалось, что в одном из гостей он узнал своего исконного врага, и под его громкий лай инспектор осмелился уточнить. Ее мать была акушеркой в шатару. Это она принимала Эжена Крестника госпожи Ребек. Она отлично знала свое дело, роды у нее всегда проходили удачно. Умерла она лет двадцать тому назад, произведя на свет нашу аптекаршу. Господин Пивото рискнул пошутить, но весьма осторожно, рискнул, так сказать, ставкой в двадцать су. Пожалуй, мы все, кроме моей жены, не обошлись в свое время без акушерки и без бабки. Дело в том, что госпожа Пивото родилась в поезде между Ламот-Бевроном и Монторжи. Она улыбнулась мужу не без благодарности и не без гордости, вспомнив, как удивлялись учительницы в пансионе, когда, заполняя список представленных к награде учениц, Спрашивали о месте ее рождения. Госпожа Блебе пожалела аптекаршу. Бедняжка. Госпожа Блебе жалела всех на свете. Волов, потому что на них надевают ермо, Ос, потому что их давит. Бедненький мед, потому что его кушают. Жалела не ради того, чтобы пожалели и ее тоже, а просто по привычке и еще, может быть, чтобы не усложнять своих чувств, так же, как находила во всем, что нюхала, запах гелиотропа, и во всем, что кушала, вкус орехов. Но смотритель, не подумав, угрожающе запротестовал. — Почему бедняжка? Позвольте узнать, почему бедняжка? Госпожа Блебя столбенела от неожиданности. Солнечный свет, мирные и привычные звуки — Вдруг стали для всех так же невыносимы, как рыночный голдеж для больного. Госпожа Блебе даже позабыла пожалеть смотрители дорог. И ветер играл волосами на ее голове и цветами на ее шляпке, принимая их за живые. Отдуновения воздуха отмахивались, как от машкары Голос инспектора звучал так фальшиво, что Фокс госпожи Д'Антон не выдержал и завыл. Он замолчал только, когда инспектор нагнулся и, сделав вид, будто отклупнул от ковра кусочек рисунка, запустил его, как камешек, на лужайку, видимо, ожидая, что он отскочит рикошетом. Одна госпожа Ребек, понимая, к чему обязывают светские приличия, молча, закрыв глаза, горевала. «Влюбился», — думала она, — «в кого влюбился? В аптекаршу» и это не меньше, чем на полгода. Если он женится на Коко, еще ничего не потеряно. Но упаси Бог, если он остановит свой выбор на старший». Смотритель дорог в сопровождении папаша Биноша, старшего дорожного мастера, совершал еженедельный обход. Они шли по национальной дороге, как корабль идет по течению, шли, не отдавая себе в том отчета а в деревнях сами собой замедляли ход, как корабль в шлюзе. Они инспектировали кучу щебня, не глядя на них. Только папаша -би нож вдруг начинал думать. Он думал, какой отличный денек. И всякий бы это подумал. В небе три-четыре розовых облачка да несколько стаек скворцов, которые с упорством осы, бьющиеся стекло, Ударялись о горизонт. Телеграфные столбы гудели так, словно из всех кантонов сразу сделали телеграммы, поздравляя с таким отличным деньком. Упрямый ветер встряхивал, сбрасывал с деревьев жару, и она тут же прицеплялась к прохожим. Папаша Бинош пробовал дремать на ходу, но ничего не получалось. В своей нагретой солнцем голове он вынашивал новую мысль. Он думал, отличная дорога. И пущенная вход его мысль уже не знала удержу. Она работала, перечисляя все кантональные общины, все окружные кантоны, адреса всех кантональных делегатов. Мало помалу она перешла на другое, обрела голос, и Смотрителю еще раз пришлось выслушать с небылицы, сделавшие его спутника личностью легендарной. Рассказ о гусятах, которые утонули в городском бассейне, оправдав тем самым страхи, и выседевшей их курицы, рассказ о ледащей кобыле, которую он два года подряд водил с ярмарки на ярмарку, убеждая барышников. Вот эта лошадь, так лошадь, поставьте ее крупом к стене, и если она попятится хоть на шаг, я вам ее даром отдам. бинож бинож в ребенок, Проворчал Смотритель. Я шутник, отпарировал бинож, причмокнув губами. Вот я кто. Все же он замолчал. Они подходили к постоялому двору. Любовница Смотрителя сидела на пороге, но она даже не поднялась ему навстречу. Она была одна. Хозяина никогда не было дома. Вероятно, он объезжал окрестные деревни, вербуя постояльцев, в надежде, что в один прекрасный день гуртом пригонит их к себе на двор. бинош деликатно удалился на реку удить рыбу. И смотритель, пылая страстью, поднял хозяйку и унес ее в своих объятиях к стойке. Там он выпил бутылку пива и сел отдохнуть, он очень устал. Лучи солнца проникали сквозь узкие оконные стекла длинными полосами, как свет уличного фонаря. При вечернем освещении пейзаж приблизился, наклеился на окно, будто витражная бумага. И хотелось царапать ногтем часовню, доводившую до одуризвоном резвоном своих колоколов. Но сначала лень было шевельнуть пальцем, а потом трезвон уже не мешал, постепенно став привычным. Суп на плите булькал, как родник, который еще только-только пробивается на свет Божий и не знает, смеяться ему или плакать. Смотритель сидел, подперев рукой голову, и не знал, счастлив он или несчастлив. И ему казалось, что его любовница разжирела «Елена», — позвал он. Елена, прислонившаяся к стойке, была прекрасна и в то же время лепо, как наряженная в платье статуя. В серьги в ее ушах были такого огромного размера, что ему захотелось привязать к ним веревочки и поиграть в лошадки. Вероятно, желая отвратить от себя эту опасность, она подошла к нему и взяла его руки в свои, взяла в свои большие загорелые руки, будто специально созданные для того, чтобы хлопать по ним изо всех сил Играя в отгадай, кто тебя ударил. Пробило четыре часа. Когда пробила пять, она поправила прическу, и они вышли из дому. эндер блестящей лентой, будто след гигантской улитки, тянулся среди пологих холмов, где луга спускались с террасами. Правой рукой смотритель прикрывал свой красный галстук, боясь быков но совершенно напрасно. Галстук был такой маленький, что на него не покусился бы даже лягушонок. Он не знал, что делается с его левой рукой. Он не знал, что делается с его сердцем. Елена, — шепнул он, — ведь правда ты по-прежнему моя милая, моя любимая Елена. — А твоя аптекарша, она кто? — отрезала его любовница. — Кто она? И это туда же. Он ей сейчас покажет, кто она. На него вдруг напала ярость. Он схватил ее за обе руки и грозно спросил. «Это тебе муж наговорил?» Казалось, она его не слышит. Взор ее блуждал по холмам, одевавшимся перед сном лиловым флером, следил за голубым дымком, улетавшим с каждого дворика в небо, чтобы за ночь снова покрыть его синей глазурью. Затем она перевела взгляд на смотрителя дорог и улыбнулась. В самом деле его глаза вбирали в себя того, кто смотрелся в них, как те голубые и серебряные шары, что вешают в садах у беседок. Даже солнце отражается там в форме груши. — Скажешь или нет? — крикнул он. Она пробормотала. — Не валяйте, дурака! Он сильнее стиснул ей руки. — Скажешь? — Раз! — — Вы мне надоели, — сказала она. — Мне надо высморкаться. Это было неправда. У нее не было носового платка. — Скажешь, два. Она улыбнулась такой улыбкой, что он позабыл сосчитать до трех. Он отпустил ее и влепил ей звонкую пощечину. «Ой — Ой! — вскрикнула она. — И это называется смотритель дорог. Она села на откосе, и принялась поглаживать щеку вроде того, как поглаживает смятую юбку. А у него к глазам подступали слезы, тяжелые, как угрызения совести, но они остановились в горле, не хватило напора. Наконец она встала и вернулась на постоялый двор. Он шел за ней следом, но на приличном расстоянии. Когда я люблю, думал он, явственно проступают все мои недостатки, вроде как веснушки, когда светит солнце. Вот я закатил Елене пощечину. Возможно, она, по примеру прочих женщин, любит, когда ее бьют, но она слишком примитивна и потому не понимает, что ей это приятно. Теперь она будет дуться, чтобы проучить меня за доказательство моей любви. А, впрочем, я ее не люблю. Я упрямо разжигал свою страсть к ней, чтобы не предаваться мечтам о любви блистательной, или поэтичной, или жестокой, но я вел себя подобно тому воробью, который думает, будто выражает свое презрение хозяину огорода, садясь на огородное пуголо, и забывает клевать вишни. Или, пожалуй, я упорно считал свою связь завидной, потому что это любовь, подобно тому, как парижане. Упрямо называют океан синим, потому что это море. Предоставим крестьянок крестьянам и поэтам. Лучшие любовницы, равно как и лучшие солдаты, все же те, что умеют читать и писать. В сущности, свою Елену мне следовало бы искать среди представительниц буржуазии, среди тех, у кого в столовой витражи, а сутки похожи на церковные чаши. Свою Елену мне следовало бы искать в пышном зале или в зимнем саду, или на балу в префектуре, где она небрежно опирается на руку префекта, рядом с ней довольно непрезентабельного. В крайнем случае моей избранницей могла бы стать одна из младших учительниц начальных классов, которые стыдливо краснеют, узнав, что шесть из их подопечных родились в один и тот же день». Ведь это наводит их на мысль, что зачаты они были в одну и ту же ночь. Или одна из тех телеграфисток, что с тем же равнодушием, с каким днем выстукивает на своем аппарате, вечерами строчат на швейной машинке, не интересуясь, шьют они рубашки или носовые платки. Чтобы она могла гордиться мною, я подготовился бы в школу дорожно-мостового строительства и в день поступления она в восторге примчалась бы ко мне, крепко сжав губы, чтобы не растерять понапрасну поцелуев. Через минуту одна мысль прогнала все остальные. Сначала неуловимая, ведь не видим же мы ветра прогоняющего тучи, она вдруг стала явственной. «Ах, если бы аптекаршу звали Еленой!» — вздохнул он. Бинош уже возвращался. Смотритель ушел, не пожелав попрощаться с любовницей. Он даже думал уязвить ее, заплатив за выпитое пиво. Но, отойдя на двадцать метров от постоялого двора, оглянулся. «Если она сидит на пороге, — подумал он, — я прощу ее. Если ее там нет, между нами все кончено». Она сидела на пороге и провожала его непонимающим взглядом, от изумления так широко разинув рот, что хотелось сбросить в него деньги за выпитое. «Я прощаю ее», — подумал он, — «но она дура. Не люблю таких, что подставляют левую щеку, когда их ударили по правой. Если она решила сидеть тут до моего следующего обхода, она успеет покрыться ржавчиной». На дороге через каждые сто метров лежали кучи щебня, как если бы кто-то, в припадке ярости, расколотил дорожные столбы. В течение нескольких минут смотритель машинально пересчитывал их, но вдруг, сам не зная почему, проникнувшись симпатией к папа Шибиношу, стал поверять ему свои любовные горести, в чем и раскаялся. Старик воспользовался случаем и до первых домов в предместе рассказывал ему историю своей женитьбы. «Не избирайте никого поверенным ваших сердечных огорчений. Он будет слушать две минуты, а потом прожужит вам уши рассказами о собственных горестях. Не укрывайтесь в непогоду под деревьями, они уберегут вас от ливня на четверть часа, а потом встряхнутся и окатят с головы до пят». Скажем, вы чиновник. из с пятичасовым омнибусом едете в Бом, куда благодаря связям получили назначение. Вы распрощались с прежним местожительством без всякого сожаления, самым фактом своего отъезда, поквитавшись со служивцами за их пренебрежительное обхождение. С высоты империала луга представляются вам полями, еще не заколосившейся о Все фермы кажутся образцовыми. Навоз не свален посреди двора, как там, где вы жили. Вы восторгаетесь с каждым ручьем, словно существование проточной воды. Для вас приятный сюрприз. Вам улыбается девушка, глаза которой затмевают своей синевой все доселе виденные вами голубые глаза. И вы улыбаетесь ей в ответ, даже не подозревая, что это безмужняя мать по прозванию «Красотка Фатьма». Все витрины восхищают вас своей красочностью. Голуби на трубах сами садятся клювами к ветру и вращаются, как флюгера. На площади стоит памятник какому-то натуралисту, а вы этого никак не ожидали, и поэтому принимайте его за водоразборную колонку. Вы сожалеете только о том, что хозяйка книжной лавки в том городе где вы до сих пор проживали не стала вашей любовницей придаваться любовным воспоминаниям в здешнем добропорядочном и ленивом городке было бы так же приятно как после свидания беседовать с монахиней а если окажется что связи у вас более влиятельные чем вы полагали и вскоре по прибытии вас повысят в должности вы так и не узнаете В какой бой вступила бы с вами гидра о трех головах, бомская буржуазия? Вам пришлось бы выбирать между тремя кланами. И ваш выбор, продиктованный чистой случайностью, скажем, первым клубным знакомством, навсегда закрыл бы вам доступ в два другие клана. Долгое время первый клан составляли всего-навсего два брата Дюма, бывшие обойщики из буржа. Великие ловцы перед Господом, в существовании которого они, впрочем, не верят. Но уже несколько лет, как к ним присоединился неизвестно откуда взявшийся вдовец с четырьмя малолетними дочками. Во второй клан входит с десяток реакционеров, предки которых, когда-то бывшие арендаторами, по тем или иным ложным предлогам вызвали из эмиграции своих прежних господ, выдали их якобинцам, и купили принадлежавшие им владения, о чем свидетельствовали компрометирующие их подписи в архивах, впоследствии уничтоженные, словно прожженные насквозь горящей сигарой, как это затем обнаружил в одно прекрасное утро учитель начальной школы. Столпом третьего клана является господин Ребек, мировой судья, столпом сухим и неподатливым, республиканцем с райлистами, и с республиканцами, столпом, который берегут и лелеет жена и две дочки. Чиновников объединяет либо возраст, либо страсть к охоте. К третьему клану принадлежат самые красивые женщины числом семь. Одна из них — вылитый портрет императрицы Жозефины, другая, чтобы не называть ее, скажу просто, седьмая — В один прекрасный день сбежала из дому, никто не знал, а теперь и она сама уже не знает почему, и вернулась через три месяца, не обновив своих туалетов. Но после этого вояжа у нее появилась такая смиренная улыбка, что даже братья Дюма теперь ей кланяются. Смерть на удачу выхватывает свою добычу из всех трех кланов отдавая, однако, некоторое предпочтение первому. Как только умирает свекор или тесть из клана Дюма, всем начинает распоряжаться свекровь или теща. У смотрителя дорог не было цилиндра, поэтому он радовался, что принят как свой в семействе Ребек, и значит, ему меньше грозит необходимость присутствовать на похоронах. Радовался до того дня, пока Амур, играя в жмурки, не поймал ее, не признал и, сняв со своих глаз повязку, не украсил ею голову смотрителем. Теперь дело заключалось в том, чтобы познакомиться с аптекаршей, а для этого была одна единственная возможность — набраться смелости, пойти в аптеку и представиться. И вот в одно из воскресений смотритель полной решимости отправился в путь. «Я куплю йодную настойку». «Йод всегда нужен», — рассуждал он. «Вот уж больше года, как у меня его нет». Но в двух шагах от аптеки он остановился, посмотрел на часы и пошел обратно, как если бы йод продавался только в строго определенное время. Смотритель возвращался, опустив голову, опустив ее, правда, не очень низко. Он боялся растереть воротничком чири на шее, а какой бы это был прекрасный предлог купить мазь от Чирьев, и он сурово осуждал себя за такое малодушие. «Верно, я человек робкий», — подумал он. Мимо проходила госпожа Блебе, она была в круглой шляпке с цветами. Невольно приходила на мысль, что прежде чем идти на кладбище, она решила проветрить венок, предназначенный на могилу покойного мужа. Смотритель дорог поймал себя на том, что улыбнулся ей. «Нет, я совсем не робкого десятка, скорее наоборот», — подумал он, повеселев. «Держу пари, что сейчас поклонюсь поэту». Это был чрезвычайно смелый шаг. Бомский поэт жил отшельником, бездомным и бессемейным, как те птицы, что не вьют своего гнезда из боязни разучиться петь, собирая прутики. Он жил в гостинице в выбеленной комнатушке и целыми днями прохаживался по узенькой тенистой аллее наподобие голубоватой жилки, соединявшей две главные артерии — национальную и департаментскую дороги. Или, усевшись на краю канавы, читал такие аморальные книжки, что на их желтой обложке, как на этикетках для ядов, пришлось с предосторожностью ради напечатать кадуцей. Госпожа Пивото привезла как-то из Парижа томик его стихов, 231 стихотворение, все посвященные некой Жанне. Стихотворения такие целомудренные, что в обществе строились всяческие догадки, кто это Жанна, его мать, его невеста или Жанна Дарк. Смотритель поклонился поэту, не глядя на него. Поэт поглядел на смотрителя, не ответив на поклон. «И госпоже Леглар тоже поклонюсь», — решил смотритель дорог, — «она не хуже других». Сидевшая у окна госпожа Леглар, по слухам, бывшая трактирщица, проводила его оторопелым взглядом. Но не замечая ее удивления, он уже кланялся всем окнам подряд, кланялся тем другим, что были не хуже госпожи Леглар. Несчастный, он не подумал, что навлечет на себя ненависть тех, кому на следующий день, отрезвев, не поклонится. «Я пройдусь по кафе и не сяду за столик». Он прошелся по кафе, будто бы разыскивая инспектора, хотя знал, что тот в отъезде. Он поискал его у стойки, словно инспектор только и делал, что сидел у стойки, поискал в бильярдной. Оттуда он увидел аптеку, и сердце у него забилось сильнее. Казалось, аптека просто часть кафе. Остоявшие там на окнах цветные сосуды легко было исчез за бутылки с пеперментом и гренадином. Жребий был брошен. Он вышел на улицу и, толкнув в приоткрытую дверь, очутился в аптеке. Там было полно народа. Аптекарь в отрывистых торопливых фразах просил его извинить Ах, господин Смотритель, я очень сожалею, видите весь город тут обождите у нас в спальне, ученик вас проводит. Ученик проводил его в спальню, но потом оба, и ученик, и хозяин, позабыли о нем. Смотритель дорог стоял, облокотясь о перила балкона, и удивлялся, что спальня аптекарши не подвластна, как его кабинет, постоянной угрозе солнца. Казалось, смена утра и вечера диктуется здесь не солнечным шаром, Неумолимым размахом этого гигантского маятника, ежедневно проходящего путь от бома пригорода до бома города. Казалось, утро и вечер рождаются здесь сами собой, как туман над прудом, понемногу растворяясь и меняя свой облик. Если часы пробьют 12, значит, можно, не раздумывая отправляться в ресторан. Окно обвивал дикий виноград который не нуждается в плодах, потому что вино, не дожидаясь осени, уже играет пурпуром на его листьях. На холмах блестели постепенно усыхавшие большие солнечные лужи, садики зябкожались друг к другу, видны были только изгороди, как будто даже без калиток, и коровы, привязанные к этим изгородям верно с того самого дня, как те были поставлены, обмахивались хвостами, отгоняя слепней. Смотритель надел пенсне, и мир предстал перед ним в своем настоящем виде, приобрел многоплановость, четко вырисовывались стройные березы и две дороги, соединяющие здешний городок с соседним, прямые и параллельные, как ремни в молотилке. Он увидел, что солнечные пятна на самом деле — поля рапса. Он мог пересчитать все сараюшки в садах, Одни, продуваемые насквозь, сейчас в них гулял ветерок. Другие, увенченные огромными трубами в жестяных треуголках, столь же нелепыми на убогих крышах, как жандарм на тележке, запряженной осликом. И от земли отделялись звуки, становились явственнее. Просмоленные телеграфные столбы гудели, словно пчелиные ульи. Речка наигрывала на плотине, как на губной гармошке. Собаки выли, приняв круглую вывеску на здание суда за луну, а когда их побили, еще долго жалобно подвывали, кляня свою собачью жизнь. Бессердечные дети передразнивали их. «Где-то далеко, Бог знает где», поминали всуе имя Божье. В подобный вечер первые люди на земле в разгар весны вероятно уже почувствовали неотвратимый приход зимы. Смотритель размечтался. Он представил себе столовую. В камине ярко пылают дрова. Мрамор пламенеет, как лужа на закате, и от его ног струится к ногам аптекарши. Сухие стручки потрескивают, будто какой-то завистливый демон подсыпал в огонь соли. Его можно прогнать, помешав кочергой в камине. Руки тянутся к рукам. Но взоры избегают встречаться, словно к глазам подступают слезы. Их можно прогнать, сказав первые пришедшие на ум слова. Дождь не идет, говорит она, идет снег. Утверждать, что идет дождь, могут только очень унылые люди. Валит снег. Небо вытряхивает на дрожащий январь весь свой запас хинина. Но не успев упасть, Снег тут же тает, точно изгнанный демон из мести горстями сыплет на землю соль. И мечты смотрителя, не успев оформиться, тоже тают. Прямо ему в лицо светит до приторности сладкое лето. И так припекает, что он, осердясь, прислоняется спиной к перилам балкона. И тут перед ним предстает кровать аптекарши. Какая кровать у аптекарши? Длинное, широкое, металлическое или орехового дерева он, смотритель, сказать не может. Не может, потому что счастьем он не избалован, и мимоходом рассмотреть кровать во всех подробностях он не в силах. К тому же спинка, как чехлом, закрыта пледом. Это ее кровать, ее. Металлическая или ореховая, не все ли равно? После свидания она свалится на нее, как сноб, когда бы она ни вернулась. Пусть в самый полдень, когда солнце стоит в зените и раздумывает, куда ему теперь спускаться, в сторону утра или в сторону вечера. Пусть в три часа дня, когда все идет в крифе и в кость когда ей, может быть, придется встать, чтобы завести часы или поправить на стене картину. Пусть уже в сумерки, когда неохота подниматься, чтобы присмотреть за служанкой, которая накрывает на стол. В спальню долетает звон посуды. И если рухнет горка тарелок, она не рассердится и не станет бронить прислугу. Просто все трое скушают суп из десертных тарелок. Ведь чтобы у аптекаря не возникло никаких подозрений, его смотрителя раз в неделю приглашают к обеду. Потом они идут прогуляться по дороге до моста построенного его заботами. Встречные двуколки, смазанные дегтем втулкой, задевают его. Аптекарь отчитывает возчика, а тот ругается, на чем свет стоит. Они возвращаются все так же втроем. Он идет по правую руку от нее по обочине, шагая через дренажные канавки. Она вскрикивает при виде гусей, индюшек, цесарок, щенков, которые едят лошадины навоз, потому что видели, как его клюют куры. Муж — страстный охотник, идет полем по бороздам и машет руками, вспугивая жаворонков. Кажется, будто он засевает ими все поле. Потом он возвращается, перелезая через трещащие под ним плетни. Тогда смотритель шутливо берет руку своей спутнице, смотрит на обручальное кольцо и говорит «Вот как». А я и не знал, что вы замужем. Говорит очень громко, чтобы не возбудить подозрения аптекаря. Так и расславнем любовь, повсюду находя то, что ей нужно: дождь, солнце, гололедицу. Она была как растение, раз посаженное, оно уже не ошибется и не станет расти к центру Земли, вместо того, чтобы тянуться к небу. В кухне гремели тарелками. Булькал на плите суп, мяукала ее кошка, вот упала горка тарелок. Рыдания душили смотрителя, и, чтобы скрыть свое подлинное горе, он ухватился за первое попавшееся грустное воспоминание, стал оплакивать горбунью кузину Элизу Адель-Дюшене, шепча ее фамилию и имя. Город Бом обходится без бестоустой молвы. Ему хватает и одних уст, даже очень маленьких, я имею в виду уста в довушке госпожи Блебе. Так или иначе, но смотритель не пробыл и десяти минут в аптеке, а местные дамы уже дожидались, когда он выйдет, и не спускали глаз с дверей аптеки. За ним подсматривали из окон вторых этажей, откуда словно высунутые языки свешивались с ковры. За ним подглядывали из окон первых, притаившись за занавесками, спущенными на мутные стекла, напоминавшие полуприкрытые веками лицемерные глаза святож. Только госпожа Ребек имела мужество открыто восседать на балконе. Казалось, она возглавляет турнир, в чем ей помогают две ее родственницы, две старые девы, как говорят близнецы, но за давностью лет утратившие сходство. Их прозвали «кисоньками», потому что они, как по уговору, томно склоняли головки на левое плечо, точно прислушиваясь, бьется ли еще у них сердце. В этот день они слышали даже биение сердца своей кузины, бившейся в унисон с ихним, потому что поведение смотрителя дорог возмущало их тоже. Они горели желанием хотя бы своим присутствием испортить его победоносные появления. По правде говоря, Ромео заставлял себя ждать. Никогда еще из аптеки не выходило так много покупателей, так мало похожих на него. К тому же все способствовало нервозности ожидающих. Какая-то шавка на крыльце аптеки так усердно тявкала, словно покупатели приходили в аптеку за фрикадельками. Торговец с чулками и прочим трикотажным товаром не спеша разъезжал по улице, подолгу задерживаясь у каждой двери и угрожая заслонить, нагруженной верхом повозкой, выход Дон -Джуана. Когда торговец опять появился под балконом, теперь уже уступая чулки по тринадцати су за пару, госпожа Ребек и обе кисоньки не могли скрыть свое возмущение. На мгновение показалось, что он сейчас смахнет пыль со всех трех длинными перенными метелками, которые висели у него на плече. Время дня, небо, солнце — все, казалось, благоприятствовало любви. Если бы кто послюнил палец, чтобы узнать, откуда дует ветер, палец не высох бы и за полчаса, а если бы он провел им по стеклу или по дереву, Звук, как две капли воды, походил бы на воркование голубки. Наконец Атилла появился. Он шел, опустив голову, словно в ней не нашлось ничего, чем бы уравновесить его рот, перегруженный поцелуями. А может, он проверял, хорошо ли завязал шнурки на ботинках. Губы у смотрителя были ярко-красные, и невольно приходило на ум, что аптекарша то ли шутки ради то ли из озорства измазала ее губной помадой. Он нагнулся и погладил собачонку, а она, грубиянка, отблагодарила его, погнавшись за кошкой госпожи Ребек. Потом он вынул из кармана часы, взглянул на них, поморщился и вошел в лавку часовщика, словно стрелки на циферблате остановились, зафиксировав минуту его блаженства. И госпожа Ребек... Почувствовала на своем плече чью-то головку. Это плакала Коко. Она роняла слезинки, в которых было больше воздуха, чем влаги. Они испарялись, не докатившись до первого этажа. Да, теперь все было ясно, и Коко спешила выплакаться до обеда. Господин Ребек не терпел за столом недовольных физиономий. Госпожа Ребек не плакала но она охотно бы приподняла резким толчком склоненные головки улыбавшихся кисаник. Они улыбались, но вдруг лица их стали серьезными, и сколько бы они, прощаясь, ни трясли головой, они не вытряхнули печальную тень, залегшую у них в морщинах. Они молча поцеловали Коко и торопливо ушли, забыв поздороваться с Муро, помощником мэра который мог обеспечить их брату десятую долю взимаемых им муниципальных сборов. Они шли, склонив голову на левое плечо, а следом за ними шел мальчуган и передразнивал их. С балкона можно было подумать, что это их сынок. Злаки перли из земли, стрекозы, сбившись с пути у моста, летали как ошалелые над дорогами, принимая их за реки и недоумевая в какую же сторону они текут. Собаки, которых звали просто по имени Блэк или Миро, долго лаяли вслед каждому прохожему, оповещая его, какого они рода племени. Четверодорожных рабочих переделывали на клумбы прежние огородные грядки. Смотритель собирался принимать в будущем саду аптекаршу. Они привыкли ворочать камни, и вскапывать землю казалось им легкой работой. Иногда они в шутку швыряли друг в друга комья земли. Но на цветы и вкусы у них были разные. бинош любил герань, потому что ее не любят муравьи. Пази герани терпеть не мог, потому что она пахнет сардинками. А Баду равнодушно слушал их препирательства, потому что никогда не нюхал цветов, и чтобы угодить спорщикам, охотно засеял бы клумбы хоть травой. Время от времени смотритель выходил их утихомирить и насвистывал, стоя на пороге. С того дня, когда он увидел спальню аптекарши, в его душе пели райские птицы. Зевая, он широко открывал рот, словно впервые в жизни вдыхал воздух. Ему хотелось бы сидеть в кресле, не опираясь на подлокотники. Ему хотелось бы ходить, не передвигая ног. Он завидовал крестьянам, которые шагали впереди повозки спиной к ерму, так что казалось, будто их подталкивают сзади валы. Его демисезонный костюм вдруг стал ему слишком тяжел, и тут же явился портной. Он предложил английскую материю, будто созданную для визитки. Впрочем, и для пиджака она тоже вполне годилась. И быстро ушел, торопясь приступить к шитью. Теперь смотритель понимал, для чего нужны качели и гамаки, и проектировал повесить гамак из рыбачьей сети, конфискованной одним из его сторожей, потому что ячейки в ней были неположенной ширины. Аптекарша, оступясь и все же смеясь, заберется к нему в гамак, как купальщица, которая, наплававшись, опять садится в лодку. Гамак словно валью, покроет ее корсаж и юбку. Сеть гамака неизбежно подтолкнет их друг к другу, а уж он постарается, чтобы она укрыла их с головой. «Дорогая Венера», — скажет он, — «дорогой мой Марс», — ответит она. Сеть гамака выдавит на ее обнаженных руках тысячи ромбиков, и в каждом хватит места для поцелуя. Для губ ячейки в сети окажутся как раз положенной ширины. Они будут болтать просто так, чтобы поболтать. «Не находите ли вы странным, — скажет он, — что молодым людям запрещают жить с любовницами, пугая их чехоткой? Но как только они женятся, пусть даже на своей прежней любовнице, никакая чехотка им уже не страшна. Вот ведь нелепость!» «Да», — покраснев шепнет аптекарша. «Он научит ее не верить» общепринятым взглядом на брак, на религию. Вы, может, представляете себе Иисуса Христа юношей с женственными чертами лица, с русами волнистыми волосами. «А разве это не так? Почему?» – спросит она. Он улыбнется. «Потому что это не так, любимая. Он был небольшого роста, сухой и черноволосый. Не забывайте, любимая, не забывайте, что он был евреем». «Я люблю тебя», — скажет она, — «люблю всем сердцем». И за такой болтовнёй они позабудут, что их любовь адюльтер, как дети, сосущие ячменный сахар, забывают, что это ячмень. Так мечтал смотритель, сидя над своими бумагами. Тут он услышал, что на крыльце кто-то чистит оскребок ноги, потом раздался стук в дверь. Он не откликнулся. Нищие тоже чистят оскребок ноги, хоть они и не гости. Случается, звонит и служанка, позабывшая свой ключ. «Пускай отыщет», — подумал смотритель дорог, «а если не отыщет, пускай закажет другой за свой счет, и пусть только попробует не убрать вовремя у меня в спальне». Но на крыльце стояли обе кисоньки, подняв головы к небу, словно ожидая, что со второго этажа Им спустят веревочную лестницу. Сердечко у них в груди дрожало, словно ядрышко ореха в своей скорлупе. Старшая опустила глаза на каменный порожек, на котором какой-то озорник вывел углем. Кто писал, не знаю, а я, дурак, читаю. И, смутившись, снова постучала, в тайне желая, чтобы служанки не было дома. Ее и не было дома». Открыл дверь сам смотритель, и так внезапно, что они испугались. Он улыбнулся и провел их в кабинет. Младшая упредила его. — Нет, мы не сядем, — сказала она. — Простите нас, старых дев, не умеющих золотить пилюлю. Мы не сядем. Сова у нее на шляпке распластала крылья, словно высиживала коварные замыслы. Он все так же, улыбаясь, ответил. Ваша сестрица сядет. Вот это кресло приглашает вашу сестрицу. Я позволю себе также откупорить бутылочку лимонада. Младшая стала агрессивной. Моя сестрица, если ей угодно, может сесть. Может, для вашего удовольствия, если ей заблагорассудится, выпить лимонада, хотя она отлично знает, что таит в себе ваш лимонад. Лично я скажу вам только одно. Ваше ухаживание скомпрометировало Кокоребек. бег. «Нашу родственницу. Ради нее вы обязаны прекратить беспутный образ жизни». Ошеломленный смотритель, глядя на нее в упор, ответил намеренно грубо. «Но, «Ну, простите, вы ошибаетесь. Беспутный образ жизни ведет господин Ребек, папаша-мадемуазель Коко, связавшийся с красоткой Фатьмой». Младшая кисонька покраснела от обиды и крикнула, «Так, по-вашему, нашу соседку любит тон?» «Какую соседку? Эту бесстыжую! Какую бесстыжую? Аптекаршу!» Вы, может, видели, как рушатся карточные замки, или же видели в сумерках руины настоящих замков из гранита и мрамора. Видели, как в лучах заката пылают на горных хребтах, оседлавшие их массивные стены с такими огромными башнями, что туда по широким лестницам можно въехать верхом. Или, может быть, вы видели крошечную дачку на холме, примостившуюся тут, как больной ребенок, и неизвестно почему облюбованную молнией. Вот так же рухнули все надежды смотрителя. Он только нашел в себе силы сказать «Вот дверь, сударыня». Они, не понимая, посмотрели на дверь. Словно ждали, что он по порядку перечислит им все в кабинете. «Вот окно, вот потолок». Вот корзина для бумаг. Но, впрочем, смотритель и сам не хотел, чтобы они тут же исчезли. Он цеплялся за них, как утопающий цепляется за первую попавшуюся доску, пусть это будет доска с корабля, протаранившего его судно. А вы сами, сударыни, вы сами никогда не любили. Они опустили головы. В свое время обе, конечно, любили и, порывшись немножко в памяти, обязательно вспомнили бы. Вспомнили бы кузена, который целовал их только в щечку, когда они в смущении склоняли головки. Другой кузен, видимо, не знал, которую выбрать, если умер, так и не остановившись ни на той, ни на другой. И как они жаждали познакомиться с братом господина Блебе, тенором. И если бы Пьер Лати предстал перед ними, моля или угрожая, Ах, как горячо они бы его полюбили!» Младшая кисонька раскаялась в том, что была так жестока. Она сказала, «Нет, мы не требуем, чтобы вы порвали с ней тут же. Госпожа Ребек пригласит вас провести воскресенье у нее на вилле в Антраге. Не отказывайтесь. Аптекарша тоже там будет. Мы обещаем. У вас достанет времени, чтобы сказать друг другу прости». И никто никогда не узнает, что было между вами. Никто также никогда не узнает, как исчезли кисоньки. Оторопевший смотритель дорог сидел один у себя в кабинете. Стук в дверь вывел его из оцепенения. Вошел бинож. Что посадить на клумбах, герань или цинии? Что угодно, хоть конский навоз, — ответил смотритель. Потом он подошел к окну, — И как только опустил голову, так сразу и заплакал. Дул очень сырой ветер, и слезы не высыхали. Они лились и лились. Осмотритель подставлял носовой платок и думал. Ни разу в жизни? Да. Ни разу у меня не шла так сильно кровь носом. Сесть незамеченным в третий класс десятичасового поезда, в котором ехали в антрак гости госпожи Ребек, можно было двояким способом. Смотритель дорог мог прийти за час до отхода и забраться в один из передних вагонов, или, сделав вид, что опаздывает, вскочить в последнюю минуту в последний вагон. В Антраге он рассчитывал быстро выпрыгнуть из поезда, и дожидаться дам на платформе около вагона второго класса. Он запасся терпением, и только когда часы пробили 10 выскочил из почтово-транспортной конторы, где просидел 20 минут, показавшихся ему целой вечностью. Возможно, в пути суждено было произойти крушение, потому что перед ним, как перед приговоренным к смерти у помоста с гильотиной, за несколько секунд точно в панораме Прошла вся его жизнь. Лепи, где он родился, Париж, где, вероятно, умрет. И он уже собирался перелистать свое прошлое, точно список полученных им наград, потому что знал себя за человека добродетельного, трудолюбивого и честного. Но тут среди его мирного бытия встали три или четыре порочащих воспоминания, словно утесы среди его родного города. Они возвышались даже над самыми скромными его воспоминаниями, все же не закрывая их своей тенью. Было такое сентябрьское воскресенье, когда он грубо, незаслуженно оскорбил кузину. Был такой вечер, когда на занятиях в лицее он присвоил коллекцию марок. Был и такой день, когда он, сдав очередной экзамен, навестил известную улочку в Клермоне, И единственным оправданием может служить ему то, что он сдавал в этот день экзамен не за первый, а за второй класс. Был наконец и такой день, когда он нанюхался гашиша и с трудом волочил свое тело, которое за все цеплялось. Ноги прилипали к тротуару и растягивались, как тянучка. Воздух расплющивал руки, как вода в ванне. Был также и такой день, был так же. Но поезд тронулся и дверь закрылась. Впрочем, вероятность крушения была ничтожна. Паровоз для вящей безопасности почти все время шел вдоль шоссейной дороги, а в туннелях непрерывно свистел вроде тех путников, что для храбрости поют в лесу. К тому же в случае столкновения смотритель был бы предан земле как нельзя более элегантно одетым. Погруженный в безутешную скорбь, Он надел лакированные ботинки и бархатный жилет и теперь не садился, не зная, что предпочтительнее — уберечь от износа брюки или фалды визитки. Он стоял у окна, с недаемой сомнениями, и думал, за сколько вагонов от него едет аптекарша и едет ли она вообще, а что, если она одна из тех бесчисленных девушек, которые в этот воскресный день высыпали на природу. Где только их не было. Они гуляли по берегу канала и любовались своим поясным отражением в его маслянистой воде, трепетным, как огонек ночника. Они гуляли по берегам быстрых рек, которые тщетно старались унести их отражение, оторвать их, перекрутить, как ветер перекручивает сохнущие на веревках полотенца, и недоумевали, какие веревки держат эти образы так крепко. Они стояли у железнодорожных переездов, облокотясь на шлагбаум и посылая поезду воздушные поцелуи, и поезд, тронутый их вниманием, на минуту замедлял ход. Они сидели на теннисной площадке, уже наигравшись, и завтракали, словно по ошибке, вместо мячиков захватили крутые яйца. Они стояли на террасах, лежали на склонах холмов, поднимались на цыпочки, чтобы дотянуться до ежевики. Наклонялись и что-то искали в траве, не то трилистник о четырех листиках, не то оброненный носовой платок. Они покусывали цветы, провожали глазами поезд, хотя глаз их почти не было видно, махали найденным платком, кричали, смеялись, кашляли, хотя голоса их не было слышно, но он кружил у самых их уст и в любую минуту мог влететь обратно, как пчела, вылетевшая из улья а молодых людей совсем не было видно. Толпа гостей госпожи Ребек уже уходила со станции, но неожиданно их остановили крики и шум, несшиеся с платформы. Смотритель дорог, запертый в купе третьего класса, отчаянно жестикулировал, а поезд, устыдившись, что ссадил такую уйму пассажиров, непрерывно свистел, как бы давая ему понять «от катастрофы не зарекайся», Выпущенный, наконец, на волю, Смотритель, сняв из кокетства пенсне, направился к гостям и сразу приметил незнакомую бледную даму, как раз похожую на всех тех девушек, которых он видел из окна вагона. Это могла быть только она. Ее божественная грудь вздымалась по трепет ее ресниц. Старшая кисонька представила его. Господин Смотритель дорог. Он сокрушенно пробормотал «Ах, сударыня, ах, сударыня!». Она с удивлением разглядывала смотрителя, а младшая кисонька уже представляла его другой даме, на которую он не обратил никакого внимания, и она, разобиженная его неучтивостью, прошла вперед с господином Пивотом. Смотритель предложил первой даме руку, не будучи уверен, куда ее деть. Она касалась его руки только кончиками пальцев, а ему чудилось, будто он несет ее в своих объятиях. Из глаз его вскотилась слеза. Другая слеза упала на руку его дамы. — Смотрите, дождь, — сказала она. — Это не с неба, — ответил он. — Верно набежало облачко, — сказала она. — Оно пронесется, — ответил он. Он готов был тысячу лет проболтать так с ней, намеренно перемежая радость и горе. Он глядел на нее, такую тоненькую, такую чистую, и в голове его шевелились безрассудные мысли. Он думал, а что, если она, несмотря на замужество, все еще девушка? Может, старик-аптекарь женился на ней, чтобы избавить ее от жестокого опекуна? А может, он слишком понадеялся на свои пелюли? Смотритель шел молча, чтобы ничто не мешало ему слушать шелест и шорох ее платья. Кукоре бег обогнала их, принудив себя улыбнуться. Они заговорили о ней. Как вы находите, господин Смотритель? Ведь правда Куко изменилась за последние дни. Она стала женщиной. Стала женщиной? Недоверчиво переспросил он. Да, господин Смотритель. И это меня не удивляет. Она из тех, что ложатся спать девочками, а встают с взрослыми барышнями. В одно прекрасное утро они расстаются с куклами и косичками. Она из тех, чье тело послушно законам, устанавливающим возраст совершеннолетия, возраст брака. А после 21 года они вдруг приходят в замешательство, потому что кодексом не определено. С какого года считать женщину зрелой, с какого старой? Словом, она из тех, кому Господь Бог отпустил жизнь не целой ковригой, а ломтями, чтобы съесть ее за семейным столом. Смотритель мысленно повторял каждую из сказанных его спутницей фраз и применял их к ней самой. «Нет, господин смотритель, я созревала медленно, для самой себя незаметно, и не придавала этому значения. Я родилась со всеми тридцатью двумя зубами. Мои волосы с годами, а в день появления на свет они были светло-пепельными, на всех своих фотографиях я все та же. Жизнь моя течет словно канал без шлюзов, сам проложивший себе водоскат. Я приду к смерти, как приходят к морю, совершенно естественно, постепенно идя под уклон. Меня положат на мою девичью постель И подвяжут мне подбородок платком, Которым Амур ни разу не завязал мне глаза. Вокруг них расстилались вечные, Не знающие ни молодости, ни старости поля И воскресные дни, накладывая свой праздничный глянец На эмалевую поверхность рек и прудов. И думалось, что пить из них воду небезопасно, можно заполучить аппендицит. Их встречали своим ароматом бесчисленные цветы, и каждый запах вызывал определенные воспоминания. Блые горести и радости, уже потускневшие и стершиеся, виделись, как в стереоскопе, приобретали объемность. Стоило смотрителю взглянуть на аптекаршу, и воздух дышал анемонами, настурциями, астролистом. Стоило ему взглянуть на поля, и воздух дышал аптекаршей. Он сказал, «Я стал мужчиной сразу, в один вечер, приблизительно в пору экзаменов на бакалаврам». В небе сталкивались и таяли ледяные горы. Воркующая горлица, высунув из гнезда головку, щеголяла своим обручальным кольцом. Смотрителю хотелось, чтобы аптекарша стала совсем маленькой, чтобы он мог взять ее на ладонь и нежно, чуть касаясь губами, целовать, как горлица целует своего птенца. До них долетал только голос господина Пивото, который шел в авангарде и говорил своей даме. «Ну да, я оставил охоту и занялся фотографией». Теперь я хочусь не за куропатками, а за ландшафтами, и это ничуть не легче. Они тоже прячутся в скалах, в заповедниках. Увидишь с дороги пейзаж, подымешься в гору, кажется, вот-вот и он пойман. Не тут-то было, он уже спрятался в свою нору. Приятнее всего маленькие простенькие ландшафты. Так два дерева, мостик, автомобиль у обочины — «Вот это, сударыня, стоящие ландшафты!» «А нас вы не снимете?» — умильно попросили кисоньки. «С величайшим удовольствием». «Готово. Уже...» — недовольно протянула госпожа Д'Антон, которая всячески старалась сделать руд бантиком, выворачивала свои и без того вывернутые губы и снова стягивала, сжимала их, покусывала уголки рта. «Какой вы смешной!» «Где уж тут позировать, раз моментальный? Вы даже не заметили, что нас тринадцать». «На снимке будет четырнадцать», — возразил он. Дама смотрителя выйдет о двух головах. Она как раз вовремя повернулась к своему кавалеру. Он покраснел, она покраснела. Не помня себя от счастья, он рвал заячий овес и дул на него, стараясь в подтверждении того, что любим. Сразу сдуть с колоска все пушинки. Он спутал заячий овес с дуванчиком. Господин Пивото быстрыми шагами пошел вперед, чтобы проявить пластинку. Навстречу встречу, подходившим к вели гостям, он выбежал из темной комнаты в полном расстройстве чувств. Да что же это такое? вопил он. Проявитель превратился у меня в закрепитель. Госпожа Дантон могла бы это предсказать. Полдень. Непонятно, как это не перепутались между собой крепко сцепившиеся на перекрестках дороги. Каменотесы кончают работу. Доносятся последние равномерные и глухие удары молота, будто бьют солнечные часы. Даже с дна колодца нельзя увидать звезды. Чопорные гелиотропы поднимают головки. Кошки с тигровой шкурой растягиваются, как пружины, Хвост на свету, голова в тени, Зрачок их зеленых глаз плавится от жары. Не надо бояться, что солнце стоит над самой головой. Даже если оно сорвется, Успеешь двадцать раз умереть, Прежде чем оно долетит. Часы бьют и не считают ударов. В полной уверенности, Что сколько ни пробей, беды в том не будет. Все равно не узнаешь, когда наступил полдень. На шестом — или на двенадцатом ударе. Смотритель дорог всегда уважал границы, уважал все рубежи, как между французскими департаментами, так и между дневными часами. Он любил ложиться спать ровно в полночь, так же, как ему нравилось, чтобы на рубеже, отделяющем Бурбане от Бери, правая нога у него была в департаменте Шер, а левая — в Алье или чтобы тело его было в одной из этих провинций, а тень от него — в другой. Итак, тень смотрителя была по ту сторону полдня и уже кушала суп, как вдруг внезапное, словно удар хлыста происшествия, перебросило его через положенный предел. На его соседку напала икота. Сначала икота вела себя скромно, Довольствовалась равномерными толчками в грудь, словно сердце тоже отбивало 12 часов. Но потом икота усилилась, перешла в затяжное рыдание, будто суп пробуждал в его даме тяжкие думы. Теперь все гости ели с опаской, и каждый рекомендовал радикальные средства излечения. Господин Пивото советовал ей ущипнуть себя за мизинец, Господин Ребек задержать дыхание, пока не прекратится икота. Госпожа Д'Антон велела принести огромный ключ и собиралась приложить его к плечам болящий, но тут ей напомнили, что она спутала икоту с кровотечением из носу. Потом смотритель дорог потребовал, чтобы бедняжка зажала уши и выпила маленькими глотками из его рук стакан холодной воды. Но тут раздался громкий крик, «Господа, господа, под столом горит пол!» Все в страхе вскочили, кроме самой болящей, ведь ей ничего не было слышно. И тут же, улыбаясь, сели опять за стол. Господин Дантон жалобным голосом признался, что думал излечить и коту страхом. Впрочем, мысль эта была неплохая, и теперь все наперебой старались напугать соседку смотрителя Господин Ребек неожиданно поцеловал ее в шею, Вероятно, тоже спутав и коту с кровотечением из носу. Кто-то прочитал телеграмму, из которой явствовало, что бомб разрушен землетрясением. Но она заявила, что, по словам одного врача, и Катина будет до самой смерти, и никакое волнение ей не поможет. Она встала и под руку со смотрителем дорог вышла из столовой. Они молча углубились в парк. Вдоль аллеи деловито ползли лесные клопы. Скрытые под своими розовыми крылышками, они смахивали на муравьев с грузом земляники. Дубы, привязанные друг к другу бельевой веревкой, как альпинисты на краю пропасти, осмелились осторожно спуститься к реке, и самый отважный, с благоговением пил, протянув корни наподобие хоботов. Болящая тоже нагнулась к воде, Оступилась, вскрикнула, и... и кота прошла. Теперь, стряхнув в себя тяжесть, они, как дети, сделавшие уроки, могли гулять в свое удовольствие. Они уселись в тени бука. Мириады насекомых плясали вокруг. Легкий ветерок приподымал листья, обнаруживая их белую подкладку. Вдали дремала припудренная пылью вилла с окнами, обложенными кирпичом и, похожими на губы накрашенные помадой. Мне снилось, что вас зовут Мари Мадлена. Он нашел способ не робеть, переложив всю ответственность за свои слова на сон, и теперь он ни перед чем не останавливался. Вы почти угадали. — ответила она, — мое имя начинается с Мари. Но ведь все женские имена начинаются с Мари. Все равно, произносится это имя или нет, точно так же, как имена всех египтян оканчиваются на Бей. И все же смотритель попытался угадать, вспомнив стишок, который в свое время выучил наизусть. «Мари Мадлена свежа, как вербена». Мари-роза нежна, как мимоза. Мари-луиза — цветок без капризы. Он осмелел. «Мне приснилось, что я на коленях молил вас произнести ваше имя, и что, кроме того, я поцеловал вам руку». «А не снилось ли вам, — заметила она, — что идет дождь?» «Он как раз хотел это сказать». Дождь пробивался даже через листву. Капля упала на сухие губы Мари-Луизы и расплылась, как клякса на промокашке. Они встали, чтобы предоставить дождю меньшую поверхность, и углубились в лесную поросль. Листья падали, их срывала и уносила вода, высыхая по дороге. Сбросив в себя груз дождя, они кружились в воздухе. Смотрителя одолевала любовь. Он заговорил: "Может вы представляете себе Иисуса Христа юношей с женственными чертами, с русыми волнистыми волосами?" Она остановилась, ничего не ответив. Она раздавила лягушонка, спешившего спрятаться от дождя в пруд. Маленькое сердечко еще билось и приподнимала пятнистое брюшко. Она рассматривала лягушонка, стараясь заглушить грусть, и улыбалась, утверждая в свое оправдание, что мертвые лягушки похожи на жаб. Потом она раздавила жука, оставшаяся на этот раз кашица ни на что не была похожа. Потом кузнечика, от которого уцелели только длинные лапки, казалось, он сделал огромный прыжок, позабыв на дорожке свои костыли. Улитке с трудом удалось от нее спастись но смотрите дорог это бойня не пугало он знал что любовь в смерти ему хотелось чтобы она раздавила еще и птицу или розу словом он жаждал увидеть кровь а может с верхушки дуба как раз вовремя свалится дровосек мари луиза прошептал он мари луиза я думаю вы всегда будете моей любимой мари луизой Она насмешливо отпарировала. «А ваша аптекарша? Она кто?» Он в замешательстве посмотрел на нее. Охваченный беспокойством, он надел пенсне и тогда понял свою ошибку. «Ну да, вы увязались за несчастной старой девой», продолжала обманщица, «и бросили вашу аптекаршу. Вы даже не успеете с ней проститься». Она уезжает с поездом в 2.30. Тогда он вспомнил ту даму на станции, которая был наспех представлен. Вспомнил, что она ушла под руку с господином Пивото. Вспомнил и тут же бросился бежать. Он бежал на станцию. Бежал, не зная, где станция, ведомый инстинктом, как поезд, который предоставляет рельсам указывать ему путь. Шляпа повисла на ветке. Визитка задралась о колючке. Не все ли равно, только бы уцелели башмаки, и можно было бежать дальше. Разорванные штанины болтались и обдували ноги от чиколотки до колен. Он позабыл обо всем. Он помнил только о плохо зажившем волдыре. Что, если волдырь опять откроется, и тогда придется ковылять на пятке? Ах, будь у него хоть камешек во рту, тогда бы не так хотелось пить. И вдруг перед ним в рамке эскипарисов и тиса предстал вокзал, надменный как дом священника. И колокол звонил, возвещая похоронным звоном не то о прибытии поезда, не то об отчаянии смотрителя. В зале ожидания он видел молодую женщину с охапкой дрока. Она стояла потупясь, опустив, словно виноградные листья, ресницы, насулящие блаженство глаза. Он пролез через кустарник, отделявший поля от шоссе, но позабыл, что в этом кантоне канавы на двадцать сантиметров шире, чем в его. Он упал, стукнулся головой о землю и остался лежать. Сердце билось в груди, как стенные часы в покинутом доме. Когда он пришел в себя... Он увидел, что лежит на шезлонге в гостиной на вилле госпожи Ребек. По правую руку от него стояла Мари Луиза, по левую — Коко Ребек. В головах — Елена, его бывшая любовница, ходившая нападенную к богатым соседям. Он даже не удивился. Так вытащенный после катастрофы из шахты шахтер не удивляется, почему возле него собралась вся семья. А три женщины улыбались друг другу, как улыбаются три кузины, узнав, что их кузен потерял единственную сестру, и теперь они самые близкие ему родственницы.